Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и не коренного происхождения. Мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гуле, затем, нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон,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 Брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что стало со вторым моим братом, не знаю, как не знали отец и мать, что стало со мной. Так как в семье я был третьим сыном, то меня не готовили никакому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, Позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтала о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чем другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца. Более того, против его запретов,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 «Одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни ради наживы, другие ради славы, но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны. Мой удел середина, то есть то, что можно назвать высшей ступенью скромного существования. А оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете»